Обиженный за пробитую вилками бандану Тамада организовал группу конкистадоров, то есть школьных и университетских товарищей-невесты, для ее же похищения и получения от жениха богатого выкупа. Но жених и его друзья в очередной раз доказали, что «наша милиция не напрасно ест свою паэлью». Просто сработали профессиональные навыки, которые, говорят, отводки только усиливаются. Конкистадоры были положены лицом в пол, и кое-кто из них успел получить, так сказать, уже на затухании условного рефлекса, ногой под ребра. Апофеозом свадьбы был, конечно, испанский танец невесты. В белом платье, с красной розой в зубах, Она танцевала под известную песню Мадонны. В ее танце было столько андалузской грации И кастильской страсти, Что Мигель де Сервантес Сааведра, Увиден ее танец через века, Скричал бы, подобно графу Толстому, Откуда всосала она Это чувиха, все эти приемы. Где подсмотрела она эти прогибы и выверты? Однако это были те же прогибы и те же выверты, что когда-то на площадях Севильи исполняли испанские цыганки, не боясь святой инквизиции. Среди танца невеста вдруг остановилась, будто сломала каблук. А где Люда Синявина? Что-то давно ее не видела. Где моя свидетельница? Я ее украл, — раздался нетрезвый, но уверенный голос. Давайте мне за нее выкуп. Три бутылки водки и шампанского. С собой. На голос бросилось зеленое платье. Харитонов, тебе и так уже хватит. «Уже пол-литра назад было хватит. Говори, где свидетельница?» «Какая свидетельница?» — не понял капитан Харитонов. «Свидетельница и я, и Еговы...» «Не слушайте его!» — вперед вышел тамада, которого без банданы не все узнали. «Свидетельница пошла за дождевой водой». «Зачем?» но обряд такой старинный народная традиция дочь на молодых к счастью она пошла дочь собирать все в порядке скоро будет всего то пол бокала на людмилу это вообще то похоже сказала невеста жениху на дипломном банкете она тоже чуть не ушла куда то в ночь еле тогда ее уговорили Теперь вот ушла куда-то в дождь. «Никакой дисциплины у вас, женщин!» — ответил ей жених. «Что ли дело у нас? Где мой свидетель? Старший лейтенант Санчук? Во! Санчо всегда здесь!» Глава вторая «Я видел одну комедию...» так там первое действие происходило в Европе,